О чем рассказал дядюшка Малиновский. Как-то раз после долгой отлучки в Грусице снова приехал старый Явурок со своей каруселью. Сей дед был уже очень стар, но по-прежнему работал один, чтобы ни с кем не делить выручки. Он был ужасно жаден. Помимо карусели, которую звали Круговерть, имел он еще и шарманку. Когда ребятишки хорошенько осмотрели ее, они сразу признали в ней вертиручку. О вертиручке я вам уже рассказывал. Помните, она жила у шарманщика-бабачика и как-то однажды сама разъезжала по дворам и играла, пока дядюшка лежал в сарае больной. Точно не знаю, каким образом вертиручка попала к старому явуроку. Быть может, она всего лишь нанялась к нему в услужение и отсылала заработанные деньги дядюшке-бабачику, дабы он не бродил по белу свету на старости лет. Когда круговерть с вертиручкой прибыли на деревенскую площадь, их тут же обступили ребятишки. Но тщетно старый Евурок зазывал их покататься. Они бы и рады, да денег для этого было у них недостаточно. Отцы у ребят давно уже сидели без работы. Дети могли предложить Евуроку 5, 10, от силы двадцать геллеров. Евурок же был известный скаредник и меньше чем за пятьдесят геллеров катать не соглашался. Откуда ребятам было взять столько денег? А им ух, как хотелось прокатиться. — Раз денег нет, убирайтесь! — рявкнул на детей старый Евурок. — Проваливайте! Когда принесете сколько нужно, тогда и покатаемся. А сейчас не морочьте мне голову. За считанные геллеры я вас возить не собираюсь. Пойду лучше прилягу. «Так что марш по домам! С Богом!» Пробурчав еще что-то в этом роде, он забрался к себе в фургон и сердито хлопнул дверью. Ребятишки постояли немного около круговерти, но, видя, что старый евурок и не думает выходить из фургона, в самом деле разбежались по домам. Лишь Тони Капаник задержался возле нее, не будучи в силах оторвать глаз от разноцветных лошадок. «Елки-палки!» Проговорил он со вздохом. Как здорово мог бы я покататься. Будь у меня в кармане хоть пара крон. И с этими словами мальчик побежал, было вслед за ребятами. Он не слышал, как у него за спиной карусель что-то пробормотала шарманки, однако сразу остановился, когда позади раздался оклик. Эй, франта или пепик, как там тебя? Поди сюда. Мы хотим тебе кое-что сказать. Тоник-копаник поспешил назад к карусели. Что вы хотите сказать? Полюбопытствовал Тоник и с удивлением отметил, что вокруг нет ни одной живой души. Послушай, мальчик, беги к ребятам и скажи им, чтобы как только начнет смеркаться, они приходили на площадку за кофейней. Но пусть держит язык за зубами. Я прибуду туда вместе с шарманкой и покатаю вас за даром. Беги же, передай им мои слова. Тоник Копаник догадался, кто к нему обращается. Однако времени удивляться у него не было, и он в припрыжку пустился бежать к ребятам. Обождем, чуток, пусть хозяин заснет. Проговорила карусель, и шарманка кивнула ручкой. Некоторое время они продолжали стоять без движения. Когда же из хозяйского фургона донеслось сопение и храп старого явурика, обе потихоньку двинулись к кофейне. Вертиручка тронулась в путь на своих четырех колесиках. Круговерть же покатилась на круглом основании, словно большая бочка, перемещаемая на боку. На траве, за кофейней, их уже поджидала целая арава ребятишек. Увидев приближающуюся карусель, дети громко закричали от восторга, но шарманка пригрозила им ручкой, с тем, чтобы они перестали шуметь. Несколько мальчиков постарше бросились к карусели навстречу, дабы оказаться в числе первых, но круговерть не подпустила их к себе. «Подождите, ребята, не торопитесь!» — добродушно сказала она. «Раз уж мы будем катать вас бесплатно, то позвольте нам самим решить, как это делать. Ваше дело — сохранять спокойствие, соблюдать порядок и во всем нас слушаться. Итак, внимание! Отличники, занимайте места!» К сожалению, дорогие друзья, таких ребят оказалось немного. Всего три мальчика и пять девочек. Когда мальчики сели на лошадок, а девочки в кареты, Круговерть попросила самого старшего из ребят зажечь на ней лампочку. Потом шарманка тихонько заиграла веселую песенку и пошло-поехало. Тра-та-та, та-та-та, трам-пам-па, пам-пам-па, Там-там-там, там-там-там, трам-тара-там-там. -там. Карусель вращалась вокруг своей оси, а вместе с ней крутилась ярко горящая лампочка. Вот она осветила вывеску кофейни, вслед затем амбар приходского священника, потом свет скользнул по стене сада Балачика, озарил дикорастущую грушу, промелькнул по полю священника, саду кузнеца, и так снова и снова, в той же последовательности. Ребятам это очень нравилось. На карусели звучал веселый смех, а рядом с ней нетерпеливо переминались с ноги на ногу те, кто ожидал своей очереди. Им ужасно хотелось, чтобы отличники поскорее закончили кататься и сошли вниз. Шарманки верти ручки приходилось то и дело прерывать мелодию и урезонивать шумливую детвору. Наконец отличники достаточно покатались. Круговерть остановилась и подозвала к себе старшего из ребят, Франтика Свободу, предложив ему роль распорядителя. Карусель не хотела, чтобы дети перессорились между собой из-за очередности, и поэтому установила, что они будут заходить на нее в алфавитном порядке. Если алфавит закончится, но места еще останутся, то их снова займут Бартачкова, Брабец, Бубенник и так далее. Должен вам сказать, ребята беспрекословно слушались Франтика, не ссорились друг с дружкой и рассаживались так, как он говорил. А может быть, они попросту боялись, что карусель возьмет до да рассердится на них и укатит на площадь. Был теплый летний вечер, смеркалось, в деревне постепенно наступала тишина, лишь за кофейней было по-прежнему шумно и весело. Между тем на деревенской площади проснулся в фургоне старый евурок. Он протер глаза и устремил свой полусонный взгляд через окно на площадь. «Мать честная!» — скричал он, будто его укололи шилом. «Да сплю я или бодрствую! Где круговерть с вертиручкой? Куда они запропастились? Черт их носят!» Старый евурок схватил шапку И, распахнув дверь, выбежал на площадь. Он едва не свернул себе шею, крутя головой направо и налево, однако карусель с шарманкой как сквозь землю провалились. Куда же делись эти негодницы, недоумевал старик. Будь они овцы, можно было бы предположить, что с голоду удрали на пастбище. А так, где их носит нелегкое? А, -а, -а кажется, знаю. Они верно слышали, как днем я грозился, что я лучше отправлюсь обратно в Казаеды, нежели буду задаром катать этих остолопов. И двинулись туда без меня. Только бы они благополучно добрались до места, черт возьми, не заблудились бы по дороге, не свалились бы куда-нибудь и ничего себе не сломали. Ох уж эта моя скаридность! Все, больше никогда не буду жадничать. И чего я не стал катать детей бесплатно, теперь может случиться так, что у меня не будет ни денег, ни шарманки, ни карусели. О, кто бы отлупил меня веником и выбил из меня всю дурь! Что ж, не остается ничего другого, как бежать вслед за ними в козаеды. Может, их еще удастся догнать. С этими словами старый Евурок побежал по площади оставил за спиной трактир и припустил по дороге на Козаеды. В пути, едва не надавав самому себе подзатыльников за свою жадность, он дал слово, что больше никогда не будет скаредничать и с удовольствием станет катать бесплатно всех бедных детей, только бы отыскались карусель с шарманкой. Явурок бежал изо всех своих старческих сил, пока, наконец, не выбежал на окружную дорогу где я в этот поздний час продолжал сгребать камни дорожный рабочий Вавра. — Скажите, родненький, тут карусели с шарманкой не появлялись? Я потерял их сегодня вечером и никак не могу понять, куда они делись! — взволнованно бормотал старый евурок. Рабочий Вавра разогнул спину и, опершись на черенок лопаты, удивленно уставился на владельца карусели. — Как вы сказали? — Карусель с шарманкой? Нет, отсюда ничего похожего я не видел, хотя работаю здесь с самого утра. Если они и впрямь куда-нибудь побежали, то, скорее всего, в другую сторону, к Турковицам. Все остальные дороги отсюда хорошо просматриваются, я обязательно бы их заметил. Так что бегите, уважаемые, в Турковицы. Старый евурик поблагодарил рабочего и, повернувшись обратно к грузицам, побежал вниз по холму. Да так быстро, будто за ним гнались сами черти. Было уже довольно темно, повсюду царила полная тишина. К тому времени воцарилась она из-за кофейней. Когда дети вдоволь накатались и на башне костела раздался бой курантов, круговерть остановилась и сказала им, чтобы они тихо и мирно расходились по домам. Карусели не хотелось прибавлять матерям волнений в этот поздний час. Дети ее послушались. Они поблагодарили карусели, шарманку за чудесное бесплатное развлечение и побежали домой. — Черт возьми, ну и вспотела же я, — добродушно проговорила Круговерть. — Но это того стоило. «Теперь же, подружка, смотри в оба. На площадь нам нужно вернуться тихо и незаметно, чтобы не разбудить хозяина. Не то он покажет нам, где раки зимуют». И карусель с шарманкой двинулись соколицы в деревню. При этом они внимательно следили за тем, чтобы не издавать по дороге лишнего шума и не сбить в темноте какого-нибудь прохожего. До своих прежних стоянок они докатились без приключений и встали там, как ни в чем не бывало. Успели они как раз вовремя. Эдакие плутовки! Только карусель одернула на себя брезент, как на площадь вбежал старый евурок. — Залегай меня, комар! — увидев карусель и шарманку на своих прежних местах, закричал евурок на всю округу. То ли я идиот, то ли мешком из-за угла ударенный. Несусь, как сумасшедший Бог знает, куда, а они и где стояли, там и стоят. Тысяча чертей, чтоб мне жадине пусто было. А может, они мне только мерещится? Старый Евурок некоторое время продолжал таращить глаза на двух стареньких добрых кумушек, а потом подбежал к ним прикоснулся к обеим руками, чтобы убедиться, что это действительно они, и сказал. — Знаете, родимый, завтра мы целый вечер будем катать эту милюзгу совершенно бесплатно. Обойдусь я без их грошей, ну а вам все едино. — Доброй ночи! Когда старый евурок снова забрался в фургон, карусель с шарманкой глянули друг на дружку и тихо засмеялись. Над кожаным холмом как раз всходила луна, заливая своим рассеянным светом фургон старого явурика, карусель, шарманку и все те домики, в которых спокойно засыпали счастливые ребятишки.